Глава 27. -я. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона. Она же предел. Граница с Лимбом. Порт клановые вестники. Веер энергетического разряда подрубил ноги ко мне карабоида, и тварь с размаху пропахала панцирем бетона. Активировав адреналиновый шторм, я, не снижая скорости, подпрыгнул, пробежал по панцу любящегося в бессильной злобе Ксеноса и, оттолкнувшись от хитиновой спины, запустил гравитоновые ускорители. Толчок! Концентрация фокуса! Поймать в прицел еще одну тварь, преграждающую мне путь! Выпустить мощный наполовину батареи разряд! Взрыв! В первый момент я решил, что меня зацепило взрывной волной. Мощно удары выбил дух. Если бы не компенсационная система скафандра и толстый слой синтетических псевдомышц, меня бы, наверное, просто размазала. Какого чёрта? от плазменного разряда не бывает такой взрывной волны. И только через долю секунды я понял, что произошло. Один из берсеркеров, повинуясь приказу королевы, рванул на перерез и вырезался в меня могучим плечом. От удара меня швырнуло на землю. Я кое-как сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги. Только для того, чтобы тут же отпрыгнуть в сторону. Пробуксовавшая по бетону многотонная тварь развернулась и ринулась в новую атаку. Дерьмо. Долго вокруг него я не попрыгаю, особенно учитывая, что к нам уже спешила пара стражи и кто-то из мелочи. Оставался лишь один вариант. Рискованный, сумасшедший, но других у обалдевшего от смены событий мозга для меня не было. Дождавшись, когда тварь окажется рядом, буквально за секунду до удара бивнем я оттолкнулся от земли, перелетел через огромный клык и, ухватившись за шип, на шее гигантского страховидла бросил качнувшееся маятником тело вверх. «Рывок! Рывок! Ещё немного!» Если, взбираясь на прущего в атаку шагающего робота, я сравнивал попытки удержаться с выступлением в Родео, то для того, что происходило сейчас, сравнения у меня не было. Туповатая твоя, потеряв сознание, заревела и принялась кружиться на месте в поисках назойливого человечка. А назойливый человечек тем временем болтался, как флажок на ветру, изо всех сил держать за шип, пытался не сорваться на землю. Морф на секунду замедлился, и я сумел воспользоваться этим моментом, чтобы найти точку опоры для ног и перепрыгнуть на спину монстра. Кажется, до морфа дошло, куда делась добыча. Заревев, тварь прыгнула на месте и принялась отчаянно трясти головой, пытаясь бросить меня на землю. Изо всех сил, вцепившись в щели между щитками брони, плотно сжав зубы, чтобы не прикусить язык, я уже начинал понемногу жалеть, что решился на это самоубийство. А с другой стороны, ну вот как еще остановить эту тварь? Дождашись, пока тварь подустанет, я перехватился и рывком бросил тело вперед, одновременно активируя пси-сканер и обхватывая огромное красное облако сознания Берсеркера. Ну-ка, уродец, давай попробуем. Королевская воля. Сознание Берсеркера было примитивнее, чем у стража. Тем не менее, пробиться сквозь прямой приказ высшего ксеноса было непросто. Лишь влив королевскую волю солидную дозу энергии и прибив огромную тварь сверху ментальным доминированием, мне удалось достучаться до Берсеркера. «Повинусь моему приказу, морф, несущийся к стене, и наверняка собиравшийся меня об эту стену размазать», нехотя сбавил ход и начал понемногу менять направление. «Есть! Работает!» Осадив своего скакуна, я привстал и двинулся по спине твари вперед, туда, где вокруг толстой шеи находился массивный костяной гребень. Ухватившись рукой за толстую броневую пластину, я перемахнул через гребень. Съехал по броне и оказался в уютной ложбинке между гребнем и макушкой ксеноса. Устроившись в ней... Я обхватил рукой торчащий в сторону шип, закрепился усмехнулся про себя. «Отлично. Ну что, теперь поехали?» Я почувствовал возмущение Псифона, и Берсеркера взбрыкнула, явно пытаясь сбросить меня вниз. Королева почувствовала, что ее питомец вышел из-под контроля и пыталась этот самый контроль вернуть. но нет, дорогуша, это у тебя не получится». Собрав единый ментальный кулак всю королевскую волю, я, что было сил, обрушил ее на сознание Ксеноса, разрывая ментальную связь с королевой. Тварь заревела, споткнулась, чуть не упала. Но в следующую секунду выровнялась, подчиняясь моей команде. Резко развернулась и побежала в нужном мне направлении, с каждой секундой разгоняясь все сильнее. Отлично. Однако и королева зря времени не теряла. Поняв, что один из ее главных тел вышел из-под контроля, она бросила попытки вернуть управление и переключилась на другого. Второй берсеркер, единственный оставшийся во дворе форта, взревел, развернулся и бросился мне навстречу. «Ну-ну, приятели». «Быстрее!» Я постигнул своего морфа, направляя его к королеве самой короткой дорогой. «Успеть, лишь бы успеть!» «Не успеваю. Чтобы понять, что второй берсеркер перехватит нас прежде, чем мы доберемся до королевы, не нужно было обладать даром предвидения или владеть искусством прокладки траектории на уровне нейросети. Столкновение неизбежно, и все, что мне остается, постараться, чтобы это столкновение произошло так, как нужно мне». Я отправил берсеркеру мысленный посыл. Тварь захрипела, она ускорилась. Я выжимал из морфа все, на что он был способен, и немного больше. Сложно даже представить, что эта туша может развить такую скорость. Глядя вперед, я привстал на полусогнутых, одной рукой продолжая держаться за шип. Второй рукой я достал из ножен меч и активировал клинок. Вражеский берсеркер был так близко, что я мог различить солиды попаданий из крупнокалиберной стрелковки у него на лобовой броне. Ближе, еще ближе. Три, два, один. Контакт! Гигантские морфы столкнулись. а чудовищного рева заложило уши даже несмотря на активную систему шумоподавления. В последний момент я потолкнул своего берсеркера, заставив его опустить и чуть довернуть голову, и огромные, остро оточенные бивни твари ударили не в лобовую броню вражеского морфа, а ниже, под огромную челюсть, где разовели складки, защищенные куда слабее шеи. Бивни легко прошили толстую кожу и вошли глубоко вплоть к берсеркеру. Однако оценить нанесенный ущерб я уже не мог. Сила удара швырнула меня вперед, но я ждал именно этого. Толчок ногами и активация гравитонов наложились на силу удара многотонной туши. Я взлетел в воздух, подобно выпущенному из пушки снаряду. Где-то подо мной бесновалась свита королевы, а прямо по курсу стремительно приближалась платформа с коконом. Ждала меня крошка. Твердый хитим брони, который была покрыта платформа ударил в ноги. Несмотря на импульсник из гравитонов, удар получился жестким. Я не удержал равновесие и покатился кубарем и не успел я остановиться как и навстрее метулось что-то темное и наверняка смертоносное опасность взвыла элис но я это понял и сам рывок в сторону и в то место где я находился секунду назад с размаху ударило что-то напоминающее огромное копона на толстом гибком и подвижном древке или коготь на конце щупальца или да какая на нахрена разница вскочив на ноги я отмахнулся мечом от вновь рванувшегося ко мне щупальца лезвие рассекло толстую кожу Из-за разреза хлынула коричневая жидкость. Я издал радостный возглас, но он замер в глотке, когда я увидел вторую аналогичную штуковину, летящую прямо в меня. «Да пошли вы! Концентрация фокуса!» Энергетическая шкала просела до середины и медленно, но уверенно ползла в оранжевую зону, но на некоторое время ее еще хватит. В режиме концентрации щупальца практически двигались значительно медленнее. Я смог наконец рассмотреть, что это за хренотень такая. Как выяснилось, аналогия с когтем на конце щупальца оказалась самой близкой. Эти штуковины росли прямо из спины морфоплатформы, и, судя по всему, основной функцией была защита кокона. И что самое печальное, их было много. Сделав шаг в сторону, я сместился с траектории полета костяного копья, поднял меч и резко рубанул по толстому стеблю. Обрубленная щупальца забилась, брызгая во все стороны коричневой жидкостью. А я уже разбирался со вторым. «На самом деле, будь на моем месте обычный человек», До кокона он бы точно не добрался. На спине твари рос целый сад щупальцев. Каждая жила собственной жизнью и двигалась со скоростью далеко превосходящей время реакции рядового бойца. Да и мне, если честно, было не сказать, чтоб легко. Одно из лезвий рвануло костюм, удачно попав между сочленений барани. И бок обожгло болью. Другое щупальце умудрилось уже отсеченным когтем угодить по шлему. Да так что же в голове загудело. Тем не менее я справился. Высадив шкалу в тревожную красную зону, выдавшись почти падая с ног от усталости, но справился. Тяжело дыша, я стоял перед заключенным в костяные лепестки коконом. Уперев ладони в колени и задрав голову, смотрел на злобную морду твари, проглядывающую сквозь полупрозрачную слизь. Да, по сравнению с той, что я убил в реакторном отсеке «Мстителей», это была еще мелкой. Не королева, так, принцеска, Однако стоит и вылупиться, и попасть в благоприятную среду. В общем, хорошо, что мы с ней встретились сейчас когда она еще мелкая и беззащитная, меньше проблем доставит. «Ну что, подружка, заждалась?» Устало усмехнулся, я выпрямляюсь. «Прости, спешил как мог, зато теперь нам с тобой никто не помешает». И в этот момент будущая королева решила напомнить, что поясничение еще никого до добра не доводило. Чудовищная сила и вопль, звучащий как в обычном, так и в пси-диапазоне, сбил меня с ног. Система шумоподавления понизила акустическую волну, но вот с ментальной сделать ничего не смогла. Я на физическом уровне ощущал, как трещат и прогибаются мои щиты. Еще немного, и щиты сорвет вовсе. И тогда... Ну нет. Зарычав, я поднялся на ноги, вливая всю оставшуюся энергию в ментальную защиту. Воздействие ослабло. Шаг, другой. Я будто поспорил с ураганом, кто из нас упрямее. И пока что я выигрывал спора Правда, так продолжалось недолго. Прямо передо мной на платформу тяжело рухнул страж. «Дьявола! Ты-то откуда здесь взялся? На активные действия меня уже не хватит. Шкала энергии в красной зоне, и все силы уходят на сопротивление воплю королевы, который я так отпрометчиво посчитал легкой добычей. Проклятие! Да я сейчас даже уклониться не смогу!» «Да умничался! Идиот! Черт! Как глупо!» Тварь распустила увенчанные отравленными шапами хвосты, разъянула пасть и рухнула замертво, разрубленная практически на двое силовым клинком Глифф и Скайлер. «Алтай!» На девушку вопль твари тоже действовал, но явно не так сильно, как на меня. Вот она, обратная сторона раскачанных псиспособностей. «Алтай! Быстрей!» «Быстрее!» «Легко сказать!» Собрав волю в кулак, я ухнул в щиты остатки энергии, зарычал и прыгнул вперед, поднимая меч. «Сдохни, сука!» Клинок вошел твари в голову легко, словно нож в масло. Крик оборвался, и на какую-то секунду мне показалось, что я оглох, как в обычном, так и ментальном плане. Однако долго оглушительная тишина не продлилась. Платформа под ногами содрогнулась, подпрыгнула, и воздух вознесся рёв, достойный стадо бешеных слонов. Платформа почуяла смерть своего симбионта. «Алтай!» Скайлер не удержалась, напустившись вдруг в пляс брони. Упала и поехала вниз по крутому боку платформы, норвя соскользнуть прямо под ноги огромному морву «Помоги!» Я не раздумывал ни секунды, выдернув меч из головы мёртвой королевы. Я коротко разбежался и прыгнул. Приземлившись на поджатую ногу, я стремительно заскользил вниз, догоняя отчаянно хватающуюся за броню девушку. Монстр заревел снова и поднялся на дыбы, отчего скорость скольжения увеличилась в разы, стремясь перейти из фазы едва контролируемого спуска в фазу неконтролируемого падения. Выргавшись, я оттолкнулся и полетел одной рукой всё так же, сжимая меч, а второй пытаясь поймать скалера. «Держу!» Ладонь девушки сомкнулась на моем запястье. Я в ответ обхватил запястье скайлера и, взмахнув мечом свободной руке, активировал клинок. В тот момент, когда меч по рукоятку погрузился в бок твари, меня дернуло так, что я чуть не выпустил скайлер. Однако рыжая умница умудрилась сунуть Глеву за спину и вцепиться в меня уже двумя руками. Селовой клинок под нашим удвоенным весом резал бок беснующегося морфа, служа своеобразным тормозом. Падение не прекратилось. Но замедлилась, и теперь снова напоминала относительно безопасный спуск. Правда, спускались мы прямо под ноги чудовищной твари, однако на этот случай у меня имелся план. «Держись крепче!» — выкрикнул я, группируясь. «Так, рано, рано, сейчас!» Что было сило, толкнувшись отбок от твари, я выпустил рукояти меча и вырубил гравитоновые ускорители. Нас рвануло вперед. И в этот момент сзади грохнул чудовищный взрыв. Ощущение было таким, будто меня пнул под зад великан. Ударная волна подбросила нас вверх и передала совсем уж нескромное ускорение. Изгруппироваться или задействовать ускорителей, заболтающийся на мне скалер, не было никакой возможности. Деремуа. Земля стремительно приближалась, и всё, что я мог сделать до удара, это ухватить скалер второй рукой, рвануть её вверх и, перевернувшись в воздухе, прижать девушку к себе, стараясь максимально прикрыть её тело своей бронёй. «Чёрт, да что так долго?» «Сейчас...» «Удар!» Меня впечатало в бетон с такой силой, что, кажется, каждая клеточка моего тела поменялась местами соседней. Скалья вскрикнула но за нее я был относительно спокоен. Удар перешелся мне на спину, и серьезно пострадать девушка не должна. Мячиком отскочив от бетона, мы снова взлетели в воздух. Новый удар, на этот раз боком. Рывок, боль в плече. Все, остановились. Я разжал объятия и застонала «Все, этот Алтай сломался, несите нового». Скайлер, пошатываясь, поднялась, огляделась по сторонам, наклонилась надо мной. «Уходи!» — пробормотал я. «Я... я всё, сил нет». «Куда уходить?» — не поняла Скайлер. «Алтай, ты в порядке?» «Нет», — просипел я. «Уходи, Морфы. Брось меня здесь. Быстрей!» «Алтай, всё!» — девушка вдруг рассмеялась. «Мы победили. Ты победил, Алтай!» «Чего?» — не понял я. «О чем ты?» «Сержант, смирно!» — гаркнул кто-то над духом заставив вздрогнуть и поморщиться. Громких звуков с меня на сегодня хватило. «Встать, я сказал! Обравиться! Что за неважение к старшему позванию?» «Сандерс, мать его!» Упакованный в тяжелую штурмовую броню, мастер-сержант появился в поле зрения. Забрало шлема поднято. На лице неизменная ухмылка. «Жив, герой!» — я пожал плечами. Скорее да, чем нет. Ну, тогда вставай, ни хрен разлеживаться. Сандрес нагнулся, сгреб меня за плечи и одним движением поставил на ноги. В спине стрельнуло, и я едва сдержал рвущийся стон. Ничего, до свадьбы заживет, хохотнул Сандрес. Я промолчал, оглядываясь. Да, пока я катался на берсеркере, бился с ожившим бамбуком и пытался заткнуть королеву, вокруг многое изменилось. Двор был усеян мертвыми морфами и живыми бойцами. Пролом, оставшийся на месте ворот, медленно вползал мой Харвестер. В паре мест во дворе стояли броневики, хищноводящие стволами в поисках цели. Морф-перевозчик, со спины которого мы так лихо скатывались, валялся в центре двора, частично обугленный. Так вот что-то грохнуло за спиной. Ракеты с плазменной боевой частью, не иначе. Оба берсерки разомерли чуть в стороне, слившись в последних смертельных объятиях. Мелких морфов видно не было. — Ты чертовски вовремя появился, парень! — проговорил Сандерс. «Кажется, я должен сказать тебе спасибо». «Должен», — кивнул я. «Но я с удовольствием поменяю твою благодарность на стаканчик того чудесного виски, что мы пили в прошлый раз. А тебя ведь еще осталось? Ты, Ты же вроде не особо любитель». Сандер снова гулко хохотнула «Все течет, все меняется», — пожал я плечами. «К тому же нам надо поговорить. разговор предстоят долгий. И, как говорят у меня на родине, — без поллитра не разберёшься». «Что ж...» — Сандрес посерьёзнел. «Значит, поговорим. Я вижу, ты без своего отряда». «Это тоже часть разговора», — нахмурился я. «Понял. Окей, сержант. Сейчас я нарублю задачу своим людям и пойдём ко мне. Прости, я раньше не могу. Сам видишь, что творится». Сандрес обвёл рукой двор. Я усмехнулся, закашлялся и согнулся от боли, резанувшей рёбра и спину. «Да ты не торопись» выдавил я из себя, пытаясь унять боль. «Кажется, конкретно сейчас я вообще никуда не спешу». Сандер хмыкнул и направился к своим бойцам, а я повернулся к Скайлеру. «Я сейчас был бы очень признателен, если бы ты помогла мне дойти до спокойного места, где я смогу присесть и перевести дух». «Понимаю». Девушка улыбнулась и обхватила меня за талию. Я с трудом подрузил левую руку ей на плечо и прихрамывая заковылял к форту. «Слушай, мне понравилось», — вдруг проговорила оскальдер. «Что понравилось?» — не понял я. «Ну, как-то меня обхватило, когда мы падали. Так страстно! Фух! Может, повторим как-нибудь?» Я не выдержал и рассмеялся, тут же пожалев об этом. От смеха по всему телу прошел спазм. «Только если в более подходящей обстановке», — выдавил я сквозь боль в ребрах. «Договорились». Девушка усмехнулась и, кажется, слегка покраснела. А я вдруг подумала, что это действительно чертовски привлекательная идея.